Глава одиннадцатая. Достойный противник. Я не оторвал взгляда от огромного монстра, который не спеша, но при этом очень быстро приближался. Каждым своим шагом он преодолевал метров десять. Только сейчас я разглядел, что одна половина его тела была просто каменной, но словно монолит, а вторая вся в трещинах, через которые было видно, как внутри него течет раскаленная жидкость, похожая на лаву. И когда между нами осталось расстояние в пять его шагов, великан остановился и оценивающе посмотрел. Возможно, мне показалось, но он вроде бы одобрительно кивнул и сделал еще один шаг вперед. Лишь спустя секунду я понял, что это был не шаг. Он выставил одну ногу перед собой и взялся огненной рукой за огромный кусок скалы в другой. Существо приготовилось швырять этот камень величиной с одноэтажный дом. Мимо меня начали проноситься различные монстры, около десятка. Одного из них, который пробегал слишком близко, я даже машинально рубанул по шее. Тот моментально замедлился и, преодолев еще несколько метров, завалился на бок. Великан приоткрыл немного рот, откуда повалил обильный густой черный пар и, наконец-то, произвел свой бросок. Я был готов к нему. Все мое тело было напряжено. Ноги, словно пружины, готовые в любой момент выстрелить, а взгляд устремлен лишь в одну точку. Я готовился рвануть на этого великана, ностальгически подумав про себя. — Так значит, ты здесь самый главный босс? Ну что ж, посмотрим, на что ты способен. Но прежде чем я успел дернуться, в меня полетели тысячи горящих осколков, заслонив с собой все небо. Здоровяк перед тем, как с огромной силой швырнуть скалу, напитал ее огнем, и та, не выдержав, треснула и раздробилась под его натиском. На мгновение все пространство заполонилось этими горящими камнями, начался огненный дождь, точнее, град. Град, который мог изрешетить абсолютно все. Он и изрешетил. Но я не собирался проверять свое тело на прочность, так как разброс осколков оказался слишком большим по всем направлениям, У меня был лишь один вариант избежать атаки. Я моментально отскочил назад и прикрылся тушей мертвого монстра, которого убил пару мгновений назад. Мне не требовалось оборачиваться для того, чтобы понять, что и все остальные монстры прямо сейчас упали замертво. Великану не было до них никакого дела, и он не собирался сдерживаться по таким пустякам. Помимо монстров, не выдержали и некоторые постройки. Хотя зданий поблизости практически не было, но камни долетели до ближайших строений и во многих местах пробили ледяные стены. Я очень надеялся, что люди, услышав о подобном штурме и наступлении на город, додумались уйти подальше от ограждения. Хотя далеко не факт, что каждый мог себе это позволить. Если в тех зданиях кто-то и был, то он точно уже мертв». Пока я прикрывался тушей монстра, несколько огненных камней пролетело совсем рядом со мной. И хоть и ни один из них меня не задел, но даже так я почувствовал исходящий от них жар и невероятную опасность. Сила броска действительно впечатляла. Если бы не мой боевой транс, не факт, что я вообще смог бы хоть что-то разглядеть. Откинув свой импровизированный щит, который превратился в бесформенный кусок мяса, я спокойно двинулся на это существо. Своим внешним видом он мне напоминал смесь какого-то демона с титаном. И, если честно, мне не сильно-то хотелось с ним сражаться. Однако я понимал, что другого выхода нет, разве что просто убежать и бросить всех людей на произвол судьбы. Стало очевидно, что этого монстра кроме меня некому одолеть, да и само чудовище явно точило на меня зубы и не собиралось просто так отпускать. А значит, я подкинул в воздух свой клык, Еще до того, как он приземлился мне в руку, уже понесся словно ветер на этого здоровика. Я понимал, что прямая атака в лоб, самое глупое решение из всех возможных, этот монстр выглядел более чем крепким, да и по-любому эта атака картечью не единственный сюрприз в его рукаве, и я собирался вынудить его достать их все. Поэтому я хоть и бежал быстро, но не на максимум. А также в любой момент я был готов уйти в сторону или же вверх, если это понадобится. Монстр не стал дожидаться, когда я настигну его, и применил еще одну из своих способностей. Он сильно топнул, и земля задрожала. А потом, практически в тот же момент, она пошла трещинами, прямо под моими ногами. Я резко подпрыгнул, но этого явно оказалось недостаточно. Ведь эти трещины не сама атака, а ее результат». Из-под земли вырвалось пламя и обдало меня. Я машинально заслонил лицо рукой, но в то же время меня что-то очень сильно ударило, так что меня несколько раз перекрутило в воздухе, и я отлетел метров на пятнадцать, врезавшись в какое-то строение. Я моментально вскочил и встал в боевую стойку. Монстр продолжал стоять на своем месте, изучающе наблюдать за происходящим. Возможно, он ожидал, что этого будет достаточно, чтобы меня убить. Однако я стоял вполне себе живой, и даже сам немного был удивлен, что пережил подобный удар. Все-таки, похоже, я недооцениваю свою живучесть. А еще я недооценил это существо. Не будь я богом, наверное, уже скопытился бы. Как я понял, огонь из-под земли тоже не был самой атакой, а лишь отвлекающим маневром. Из-за того, что я закрыл лицо рукой, я не смог разглядеть, что именно меня ударило, Но это однозначно было неприятно. Стоит быть теперь повнимательнее, иначе не факт, что я переживу второй такой удар. Великан недовольно фыркнул, пыхнув изо рта дымом, его рука будто бы начала увеличиваться. Я пригляделся повнимательнее и понял, что на самом деле она обрастала камнями, причем довольно быстро. «Снова собираешься кидать в меня ими», — подумал я, однако проверять свою догадку не собирался. На этот раз я врубил боевой транс на максимум и рванул вперед. Похоже, даже для монстра такая скорость оказалась неожиданной. Потому что пусть и незаметно для глаз, но он слегка отшатнулся. Правда, я был уже за его спиной. Я подпрыгнул максимально высоко на уровень его головы, чтобы рубануть наотмашь прямо по шейному позвонку, предполагая, что именно там будет самое слабое место. Однако клык просто ударился о камень, издав глухой звук, и на этом все. Я упал вниз, а монстр попытался раздавить меня ногой. Потом снова и снова. Я уворачивался от его ударов, выискивая для себя новую цель для удара. Но почему-то мне казалось, что нужно бить именно в шею, сзади. Мое чувство подсказывало мне, а оно меня еще не подводило». Если это так, и там действительно находится самое уязвимое место монстра, то это означает только одно. Я слишком слаб, чтобы одолеть его, вот и все. Я отскочил назад, чтобы поддышаться и посмотреть на монстра еще раз со стороны, но тот решил просто так не стоять и начал производить какие-то пасы обеими руками. Мне показалось, что он рисует некую руну в воздухе, а потом закончил все это, заключив ее в окружность». В пространстве перед Верзилой появился закругленный рисунок, состоящий из двух полушарий. Одна половина была каменной, вторая огненной, но они быстро смешались друг с другом. Огонь побежал по всей окружности, заставляя камень раскаляться и пылать. Вместе с этим рисунок увеличился в размерах, за считанные мгновения озарив все окружающее пространство и поднялся в небо над нашими головами, накрыв практически всю стену и честь города. В какой-то момент мне показалось, что все люди и монстры на секунду прекратили сражаться и замерли, пытаясь найти причину такого яркого света. А потом случился Армагеддон. С неба посыпались тысячи огненных камней. Люди забегали кто куда, пытаясь найти укрытие. Монстры не сразу, но последовали их примеру. Сперва это было похоже на метеоритный дождь, мощный, убийственный, испепеляющий но мне не составляло труда уворачиваться от всех снарядов. Даже не поднимая головы, я чувствовал приближение опасности и будто бы в танце кружась избегал попаданий. Однако все чаще камни приближались все ближе и ближе ко мне, словно я их притягивал. Неожиданно я понял, что вокруг меня все усыпано камнями, а в какой-то момент дошло до того, что некоторые из них просто полетели за мной, даже когда я сместился на несколько десятков метров. «Что-то отдаленно знакомое», — подумал я про себя об этой магии. Я несколько раз вильнул, избегая столкновений, а потом резко ломанулся в сторону монстра. Не знаю, возможно, великан уже не мог остановить летящие камни, или же ему было просто плевать на подобную мелочь. Но когда я добежал вплотную до него, то резко подпрыгнул вверх и побежал по монстру. Я хотел сделать так, чтобы все снаряды по инерции прилетели ему прямо в лицо, Но в последний момент почувствовал опасность. Оттолкнувшись ногой от его туловища, я сделал сальто назад в полете большинство камней врезалось ему в грудь или живот, остальные, не успев долететь, смогли развернуться, и мне пришлось разбивать их клыком. Как только я приземлился, на меня уже неслась новая порция огненных булыжников. Я перекатился, подпрыгнул, снова ушел в сторону, увернулся от одного удара чудовища, разбил несколько камней, а потом побежал по дуге. Я решил зайти ему за спину, однако на этот раз монстр, почувствовав неладное, начал разворачиваться вокруг своей осени, выпуская меня из виду. Хм, раз так... Я резко сменил траекторию и рванул снова на своего врага. Только вот теперь камни не просто летели за мной, преследуя и пытаясь догнать, нет. Они были повсюду, со всех сторон, сверху и даже под ногами. Монстр снова сделал пас руками, но на этот раз его губы зашевелились, он произнес какое-то заклинание, и те камни, что давно упали на землю и просто лежали, неожиданно вспыхнули, а я бежал прямо по ним».